Глава 6. Щурясь от полуденного солнца, я лежал на спине, закинув руки за голову. Ливия лежала на траве совсем рядом со мной, почти вплотную, так что наши локти соприкасались. Девушка дремала, но не спала. Пару раз за последние минуты она зевала, заражая зевотой и нас. За окружающей обстановкой дежурно следил Квендиш. Была его очередь. Он сейчас сидел на самом краю скалы закона, осматривая поле Тинга и с кем-то даже внизу перемигиваясь. Скорее всего, с кем-то из девушек, которых внизу уже толпилось немало. Как и мы, все они ждали прибытия представителей Объединенного Совета. Ковендиш давно уже успокоился и больше получаса даже не задавал мне вопросов о том, скоро ли придет делегация жрецов и законоговорителей. Смирился с ожиданием. Я лежал на спине, щурился от яркого солнца и думал. Думал очень серьёзно и давно. Уже на второй час ожидания после плотного завтрака от вынужденного безделья в голове запустились активные размышлительные процессы. Сейчас же на исходе четвёртого часа ожидания я пришёл к таким выводам, которые меня удивили своей незамутнённой наглостью, простотой и неожиданной правильностью и ожидаемой выгодой в контексте всего происходящего. Раз за разом прогоняя в уме стройную конструкцию придуманной линии поведения, я уже делал это без критического взгляда. Просто наслаждался тем, какой я неожиданно смелый, ловкий и умелый в развязавшейся игре политического противостояния, раз за разом представляя возможные варианты действий. Я находился в предвкушении того, как будет воспринят мой ход оппонентами и каким потрясением он окажется для всех причастных к развязавшейся игре. Глубокое, удовлетворенное предвкушение. Вот так можно было охарактеризовать то общее чувство, которое я сейчас испытывал, лёжа на мягкой земле под греющими лучами солнца. Ренар обратилась ко мне вдруг Ливия, сбивая весь приятный настрой удовлетворённого самолюбования. Ренар, ещё раз позвала меня Ливия, когда я не сразу ответил. Ты спишь? Нет, не сплю, произнёс я, и не скрывая, протяжно и сладко зевнул, так что аж слёзы из глаз брызнули. Да? Медленно и лениво, не сбрасывая разморожённую негу, приподнимаясь на локте, повернулся я к Ливии. Она, почувствовав моё движение, открыла глаза и посмотрела на меня. Её удивительные зелёные глаза, поблёскивающие на солнце жёлтым отсветом, вдруг оказались невероятно близко, и я в них буквально тонул. Это произошло даже без направленного ливия ментального воздействия, естественный эффект, понял я чистым от воздействия сознанием. Расслабился, а у неё всё же восьмой, если не девятый круг владения. Ливия даже без желания на то может активно на окружающих воздействовать. Но брать себя в руки и собирать мысли в кучу мне не пришлось. Ливия сама заметила эффект и прикрыла глаза, разрывая возникшую ментальную привязку связи подчинения. Как ты думаешь, скоро они придут? Сдерживая зевок, спросила она. — говорила Ливия, как и я с некоторой линцой. Ее так же, как и меня, разморило на солнце за долгое время ожидания. «Устала ждать?» «Я умею ждать, если ты об этом». «Тогда что?» «Ничего». «Что значит «ничего»? Ты же спрашивала...» «Вообще-то я бы не отказалась посетить туалетную комнату», — с некоторым раздражением произнесла Ливия. «Я бы не отказалась посетить туалетную комнату», — с некоторым раздражением произнесла Ливия. Сразу после этого она, скрывая смущение, сорвала соломинку рядом с собой, сунула её в рот и снова легла на спину, закинув руки за голову и глядя в пронзительно густо-синее небо. Я бы тоже не отказался посетить туалетную комнату, буркнув вдруг к Эвендиш, почувствовав себя не одиноким в усталости ожидания. Вы меня ответственным за действия объединённого совета, что ли, считаете? Нет, но нам же надо кому-то задавать вопросы. Я посмотрел сначала на Квендиша, потом на неё, потом тоже сорвал травинку, сунул в рот и снова лёг рядом с Ливией. Так что наши локти вновь соприкасались. Скоро. Что скоро? Скоро придут. Почему ты так думаешь? Потому что уже и я начинаю понемногу напрягаться от затянувшегося ожидания. И если в ближайшее время жрицы и старейшины не явятся, я, похоже, знаю, чьими душами буду доплачивать той, которую лучше не упоминать вслух. Они откуда об этом знают, о том, что ты уже напрягаешься от затянувшегося ожидания, перехватил Оливия с нами вопроса в Квендиш. Думаю, они уж не идиоты, и об этом догадываются. Догадываются, но при этом тянут, конечно. Почему тогда они тянут? думают. Я бы на их месте тоже думал, что делать. А может быть, они просто ждут, пока мы спустимся вниз, и инквизиторы нас примут? Вряд ли. Почему? Потому что норлинги ненавидят инквизиторов. Жрецы и законоговорители сейчас наверняка обсуждают и решают важные вопросы. Какие? Вопросы своей стратегии поведения, думаю. Как сделать так, чтобы в новой реальности с трупом старшего трибуна на поле Тинга у них всё получилось в выгодном им свете, но при этом от имперской администрации им за это ничего не было? У них прямо большой выбор решений. Не знаю, я же не совет старейшин. Но ты так уверенно утверждаешь, что они об этом думают? Я не категорично утверждаю, что они думают именно об этом, а предполагаю, Так, а что обо всём этом думать, я не понимаю. Прийти сюда к нам, назначить дату альтинга и суда богов это же не сложно. Какие проблемы? Думаешь, всё так просто? Думаю, да. А если подумать чуть шире? Чуть шире куда? Вот именно. Что вот именно? Ты даже не знаешь куда. А ты знаешь? Куда? А не, думаю, нет. А куда ты думаешь, не знаешь? Конечно, знаю, куда я думаю. Это ведь я думаю. И что ты надумал с прежней Линсой, которая я не совсем обманулся, поинтересовалась Ливия. Вместо ответа девушки я приподнялся на локте и посмотрел на Квендиша. Квендиш. Да. Скажи чисто теоретически. Чисто теоретически. Что? Ты сказал: "Скажи чисто теоретически". Я сказал: "Чисто теоретически". Это у тебя от напряжения момента юмор такой плоский. Нормальный юмор, не придирайся, поморщился Ковендиш. Ты же ещё недавно говорил, что спокоен, как удав. Как скала, поправила меня Ливия. Ах да, как скала. Это была моя попытка пошутить, если ты ещё не понял. Шутка, шутеечка. Какие ещё вопросы? Ковендиш, у тебя на гербе среди прочего есть три львиных головы на зелёном поле. Это вопрос утверждения. Так, для поддержания течения беседы. Если ты вдруг не помнишь мой личный герб, то да, в первой четверти на нём изображены три львиных головы на зелёном поле. Почему? Потому что великий дом Кавендиш среди прочих ведёт родословную от Вильферта Черепакола, легендарного короля Айлгвина. Ты и это не знал или тоже спросил для поддержания беседы? знал, но я на всякий случай уточнить. Уточнил, дальше что? Ещё нет. Что ещё нет? Ещё не уточнил. Ты же уточнял, цитирую: "Среди прочего, три львиных головы на зелёном поле". Я совсем не это хотел уточнить. А что ты хотел уточнить? Это было вступление при люде к уточнению, дежурный обмен фразами, так скажем, для поддержания разговора. и для отправки беседы в верное русло. Так вот, то, что у тебя на личном гербе в первой четверти три львиных головы на зелёном поле, от того, что вы ведёте родословную от Вильферта Черепакола, легендарного владыки Айлгана, это я и так знаю. А вот теперь я начинаю уточнять. Ты всё ещё играешь с словами, а не уточняешь. И мой главный вопрос, собственно, в чём? Это родство реально? Или только лишь на пергаменте родословной. Ух ты, как ты сразу с козырей? Не сразу, а после долгого вступления. В ином случае я бы не спросил, но сейчас, понимаешь ли, мы немного в напряжённой ситуации. И я активно ищу пути её оптимального решения, в связи с чем задаю вопросы, которые в иной ситуации никогда бы не задал. На самом деле, подобный вопрос к Вендюшу от меня без слова блудия вступления выглядело бы самым настоящим оскорблением. Он и так вместе со вступлением подобным образом выглядел, но всё же с небольшой преамбулой подача вопроса выглядела не столь оскорбительно нагло. Заданный мною вопрос совершенно не был тактичным и являлся из разряда вопросов, которые без вреда собственному здоровью и репутации лучше не задавать. Но сейчас, как правильно недавно заметил Ковендиш, немного напряжённая ситуация. Поэтому я и решился уточнить интересующий меня момент. Вопрос же мой был справедливо не праздный. Пришла эти рани, когда интегрировались в общество высоких фамилий Юпитера, повсеместно роднились с фамилиями Септиколи, которые возводили свои родословные к героям первых людей или даже к богам, как Альба. Но не всегда это происходило фактически, весьма частобравшая власть и влияние фамилия Тиран. просто рисовали себе авторитетные родословные, вписывая туда самых разных героев из нашего мира, иногда даже мифических героев. И где правда, а где лишь красивая приписка выдуманного величия предков, в большинстве знали только лишь внутри семей. Это родство реально? Очень внимательно глядя на меня, ответил Квендиш. Он дал ответ, и сейчас справедливо причём. Ждал от меня обоснования, объяснений. То есть ты, по сути, кровь от крови первого сословия Северного круга? По сути, если все люди братья, а если не братья, то сёстры. Ренар, моя фамилия породнилась с потомками черепокола больше 8 веков назад, сразу по прибытии на Юпитер. После уничтожения форпостов Альтаира в ледяных пиках мои предки ушли из Северного круга в южные земли, и здесь мы более не появлялись. ни физически, ни даже в попытке получить влияние. Не наша территория, не наша земля, о чём ты, наверное, и в курсе. У Кавендише нет здесь даже завалящей и всекающей ресурсом лирёмной шахты, как у Агилар. Ничего. Так что моя связь с Северным кругом, как и связь всей фамилии, только лишь в праве иметь герб королевства Вильферта Черепакола на своих геральдических щитах. И еще связь кровь от крови. И еще связь кровь от крови, но это далекая связь. Самое главное, что у тебя есть связь крови с владыками Айлгвина, королевство, которое первым в ходе создания Северного Круга в том виде, в котором он сейчас существует, завоевали кровавые братья. Кровавые братья? Да. Ты имеешь в виду кровавые братья Барн-Ап-Трогус-Медвен? И Марк Ларц и Магн. Да. Единый король и первый император Дракон? Да. Ренар, что? Как это относится к происходящему сейчас? Непосредственно относится, но ведь это было в самом начале веков. И И это покрыто мхом древних веков старые легенды. Махровые предания времён до открытия разлома, ещё до прихода Тиран. Я, если честно, даже не уверен, не мифологизированы ли это фигуры собирательного образа вашего септикалийского прошлого. Ведь историю пишут историки, если ты понимаешь, о чём я. Нет, это не собирательные фигуры нашего септикалийского прошлого. Невольно ответил я на шпильку Квендиша, как тирана в мою сторону. Уверен? Да. Ты что-то знаешь такое, чего не знаю я. Да. Не потому ли, что у тебя на личном гербе в первой четверти отображён чёрный орёл, которого все ошибочно принимают за ворона. Вопрос к Вендишу меня удивил. Да, на моём личном гербе в первой четверти действительно был чёрный орёл на красном фоне, которого все, даже сотрудники Имперского департамента геральдики, записывали в описании герба как ворона. Аринара никого в этом не разубеждали. Но на самом деле это действительно был орёл в старом начертании. Это был старый герб исчезнувшего клана Аптрогус, бывших владык Восточного Клыка Скаргейла. Нет, не поэтому, покачал я головой. На самом деле я даже не думал об этом за последнее время. И Ковендиш сейчас неожиданно просто пробудил старые знания, на которые я даже внимания не обращал. Так почему же ты уверен, что события далёких преданий непосредственно во время посвящения двуликий бог смотрел на меня их лицами? Что? Во время посвящения в Златогорье в храме двуликий бог смотрел на меня их лицами, лицами короля и императора? Ничего себе, не сдержал эмоций Квендиш, выразив удивление немного другими словами. Кавендиш, это место силы. Здесь лучше не выражаться таким образом. Ой, ладно. Северные боги меня поймут. Те из них, кто тебя сейчас слышал, наверняка удивлены не меньше. Только и отмахнулся легкомысленно Кавендиш. Кавендиш. Да. И ещё несколько часов назад на поляне закрытой рощи в Новогороде я сказал, цитирую: "В империи относятся к своим богам как к покровителям, и считается естественным делом сходить в храм и просить у богов совета. Боги Северного Круга – владыки иных миров, которые могут озлобиться, если их потревожат зря. Нордлинги живут так, чтобы не вызвать гнев своих богов, и обращаются к ним лишь в исключительных случаях. И ты это сейчас к чему? К тому, что это не шутки. Убедительно тебя прошу. Помни об этом и не поминай в суе северных богов, тем более в таком насмешливом контексте. Кровавыми слезами может отлиться. Это неблагожелательные боги имперского пантеона. Если что, то кровавый орел, которого мы недавно вырезали на спине Лавиолетта. Это была милосердная казнь. Хорошо, не буду, кивнул Ковендиш, явно смутившись. Заметив, что Ливия приподнялась и села, я перевел на нее взгляд. Она, как и Ковендиш сейчас, судя по нескрываемым эмоциям, была в состоянии глубокого изумления. «Не понимаю, чего вы удивляетесь? Я же вам сказал недавно. Это расцвет новой эры. А все новое – это хорошо забытое старое. Кому как ни богам этого не знать? Вы вообще читали сагу о названных братьях Вига Барни и Мак Каниси, прозванных «Кровавыми»?» Оригинал на норвежском, я имею в виду, а не слово о собирателях земель, адаптированное для младшей школы. Нет. А я читал, причём недавно, и могу вам сказать, что наши первые шаги в северном круге почти в буквальном смысле повторяют события саги о кровавых братьях. Уход девятого легиона с Искаргейла, бегущий прочь опальный сын императора, аутодафе, казнь, дуэль. Всё это уже было однажды. Мы прямо по абзацам саги идём. Долгое время, пока Кавендиш и Ливия приходили в себя от услышанного, царило молчание. Информация о том, что король и император Лика Медвуликава Бога смотрели на меня, повергла обоих в шок. Да, я их понимаю. Не просто осознать, что живёшь в будущем учебнике истории. «Причем еще и идешь по своему пути рука об руку с легендарными героями былых времен». «Ренар!» — окликнул меня после долгой паузы Ковендиш. «Да?» «Итак, я кровь от крови владыка Северного Круга. Давай дальше. К чему ты все это выяснял и к чему был твой вопрос?» «Да, прости, я что-то задумался. Продолжаем. Дракензберг — это Марк Графства». образованная на острове Айлгвин. И? Марк Граф Драгенсберг, лорд-протектор Северного Круга. Но при этом, будучи лордом-протектором, формально он еще и один из владык Севера. А именно, владыка Айлгвина. И владыкой Айлгвина его выбирали здесь, на этой самой площади, во время Тинга Северного Круга. Выбрали для того, чтобы соединить правовые системы Империи и Северного Круга. легализовав право Дракензберга как одного из владык приказывать остальным владыкам Северного Круга. Именно приказывать? Формально нет. Это сложно, но я объясню, потому что это важно. Для нордлингов неуместно подчиняться приказам имперской администрации. Они и не подчиняются. Все приказы Дракензберга как лорд-протектора внутри Северного Круга не имеют хождения вообще, А не идут только в Семиградье информации. По Северному кругу же указы Дракинсберга, как лорда-протектора, рассылаются не в повелительной форме, а в форме рекомендаций от администрации протектората без его личной подписи. И одновременно эта рекомендация дублируется уже личным письмом Дракинсберга, как владыки Айлгвина, с просьбой другим владыкам земель Сделать именно так, как рекомендует имперская администрация. И да, еще каждый год здесь, на тинге Северного Круга, Дракенцберга, Объединенный Совет Старейшин, переутверждает арбитром Северных Земель. Это... Ковендиш не договорил, но сделал характерный жест, не до конца сжатым кулаком, как будто полирует древко копья. Это звучит слишком сложно. дополнил он чуть погодя. Если разобраться, то совсем не сложно. То есть в империи получается в архив отчётности подшивают приказы лорда-протектора Драгенсберга, в местном протекторате рекомендации имперской администрации, а в канцелярии каждой земли письма владыки Айлгвина. И ещё есть документация марграфства. Но я тебя сейчас не буду этим грузить. В общем, да, всё так. И весь северный круг прямо безоропотно следует рекомендациям и просьбам, недоверчиво спросил Ковендиш. Да, каждый, кто желает оспорить рекомендации имперской администрации или просьбу Дракинсберга, как владыки, всё равно столкнётся с решением Дракинсберга как арбитра Альтинга. И те, кто когда-то был совсем против, уже давным-давно сгорели в огне напалма. В общем, здесь очень много бумаги. Тройное дело производства, зато без урона чести для всех. Империя в своём мире приказывает, как доминион Нордлинги в своём мире выполняют просьбы, как свободные лендлорды. Все довольны, ни для кого нет урона чести. Не знал, что всё тут настолько сложно. Теперь знаешь. Я просто счастлив от этого факта. И какое отношение имеет к нам и нашей ситуации этот сеанс палит информации? Если что, так напоминаю, что всё ещё не могу понять, зачем был твой вопрос и что за перспективы ты мне сейчас пытаешься продать. Такое отношение имеет, что это всё именно то, что нам нужно. Почему? Потому что у меня есть вопрос. Как ты относишься к тому, чтобы попробовать стать королём? Вот почему? Что попробовать сделать? Стать королём. Кому стать королём? Тебе? Мне стать королём? Тебе стать королём? Мне стать королём? Да, тебе. Как ты к этому относишься? Резко отрицательно. Почему? Удивился я. Я ещё молодой и не успел погулять. «Если я стану королем, мои шансы прожить еще лет сто восемьдесят и умереть в борделе с сиськой в одной руке и с бутылкой вина в другой резко падают. Кроме того, если я стану королем, когда мне вообще держаться за бутылку и сиськи... Ты хоть думал головой, когда решил меня об этом спросить?» «Нет, дурацкая идея». «Нет, нет и еще раз нет. Я вообще никак к этому не отношусь». Ты даже не спросил, стать королём кого и чего. Королём Айлгвина, а чего ещё? Нет. Нет так нет, это неважно. Не спросил, потому что мне это не интересно, совершенно не интересно, абсолютно. Ещё раз, как будто мы и так до этого не поняли, проговорил Квендиш. Хорошо, спрошу по-другому. Как ты относишься к тому, чтобы стать единым королём Севера? Что прости? Единый король Севера, владыка Скаргела, Митгейла, Айлгвина и Северного Батарна, владыка всего Северного круга. До того, как Империя установила здесь протекторат, Северный круг был конфедерацией с единым королём во главе. В чём разница? Если я стану королём кого-то и чего-то, и если я стану королём Северного круга? Единым королём Северного круга. Хорошо. Единым королём Северного круга. Не вижу разницы. Быть королём это тяжёлый труд и большая ответственность. Я к этому не готов. Вообще не готов, ты понимаешь? Зачем иначе я в корпус пошёл, как ты думаешь? Единый король Северного круга должность выборная, избирается на всенародном собрании. До момента упразднения в последние сотни лет эта должность была больше почётная, чем руководящая. Тебе будет нужно лишь выступать арбитром в спорах всех земель Северного круга на ежегодном тинге. Всё остальное время можешь держаться за это же заниматься тем, чем сейчас Дракинсберг занимается. Нет. Его деятельность это слепленная из костылей и палок конструкция унитарного политического устройства. По сути, весь Северный протекторат, весь Северный круг живёт по единому имперскому закону для изолированной территории. Возврат же конфедеративному устройству, избрание единого короля подразумевает широкую автономию и самостоятельность всех владык. Ты так говоришь, как будто мне стать единым королём очень просто. Но ну, на самом деле это сложно. Но это и не цель. Мне очень важно лишь твоё желание и согласие на выдвижение кандидатуры. Почему? Когда я убью Дракенсберга или того ротоборца, которого он против меня выставит, то место владыки Айлгвина станет вакантным. Забавно, что забавно. Ты так уверен в том, что убьёшь Дракенсберга или его ратоборца? Отнюдь нет. Почему же тогда говоришь об этом так, что это дело решённое, потому что у меня и у всех нас сейчас есть два варианта. Второй вариант если я проиграю поединок, подразумевает, что мы все умрём. В этом варианте простора для планирования совсем немного, согласись. Значит, нужно думать только о том, на что я могу повлиять. Логично. Допустим, но но но я не вижу логики в другом. В чём? Допустим, ты убиваешь Дракенсберга, который является не только имперским лордом-протектором северной провинции, но и владыкой Алгвина, арбитром Тинга и так далее, со всей этой мешаниной их тройной бухгалтерии подчинения. Как я при этом могу стать единым королём? Я убиваю Дракенсберга. И место владыки Айльгвина становится вакантным. И сразу после этого мы заявляем жрецам, что по праву крови ты претендуешь на роль единого короля. Место владыки Айльгвина нам не нужно. Почему? Потому что мы с тобой ни разу не были в Айльгвине для начала. Да и нам этот регион как собаке пятая нога. Он труднодоступен, в стороне от торговых путей. и имперская администрация перенесена именно туда, потому что из покон веков владыки Айльгвина на Айтинге обладали меньшим авторитетом по сравнению с остальными. Так что после убийства Дракенсберга и после выдвижения нами своей кандидатуры на роль единого короля, место владыки Айльгвина останется вакантным. Нам оно не нужно. А это значит что? Это значит что? Это значит, что место владыки Айлгвина будет предметом торга элит Северного круга между собой. Призом, который мы им отдаём, это называется, как нашёл. Шли-шли, а тут вдруг Айлгвин бесхозный вдруг образовался, который можно поделить совершенно законно. То есть сразу после того, как ты победишь Дракенсберга и бросишь им Айлгвин как кость, Все вдруг в северном круге прямо загорятся видеть меня в роли единого короля? усмехнулся Ковендиш. Нет, конечно. Даже более того, им, скорее всего, твоя кандидатура совсем не понравится. То есть я не буду единым королём северного круга. Не знаю, да это и не важно. Нам важно только получить для тебя статус претендента и созвать всенародное собрание. Так ты же уже созываешь Альтинг. Альтинг это собрание высоких родов первого и второго сословия, а собрание, которое выбирает единого короля, общенародное. И я забыл, как оно на норвежском всеобщем языке называется. Стортинг, подсказала Ливия. Стортинг это его название на наречии Стенвика. Если назвать его так в других землях Северного круга, можно встретить колючую стену непонимания. «Ладно, это все херня», – махнул рукой, утомленный массивом информации Ковендиш. «Скажи мне вот что, империя против всего этого не будет?» «Единый король, вассал императора, по старому уложению». «Вряд ли это будет важно в контексте претензий к нам». «Ты прав. Да, империя будет, конечно, против, но нам это будет уже не важно». «Как так?» Вот так, вообще не важно. Важно то, что местные лендлорды Айлгвин уже поделят. Ледяной легион отсюда ушел, власти и влияния у императора здесь и сейчас нет. Помешать им это сделать никто не сможет. А когда нужно спасти из рабства женщин, детей, а также забрать все ценности из горящей деревни, в которой неожиданно быстро умерли все мужчины, Норлинги действуют молниеносно быстро, у них это в крови. Так что следующий потенциальный лорд-протектор от империи вынужден будет заявить своё желание стать не владыкой Алгвина, а заявить своё желание стать единым королём, догадался Кэвендиш. Именно. Но ещё раз, нам это уже не важно, потому что нас здесь уже не будет. Так в чём тогда смысл всего этого движения? Смысл в том, что, претендуя на роль единого короля из малой группы комбатантов и сепаратистов, мы превращаемся в крупные политические фигуры. Неважно, что Северный круг тебя знать не знает, и связь с местной почвой и кровью у тебя только через доставшийся 1000 лет назад герб. Вопрос в том, что сразу после того, как я убью Дракинсберга, Мы просто вернёмся в Новгород. Я уже говорил, что во время войны с демонами атаковать власть императора преступление, и мы не будем этого делать ни в коем случае. Сейчас возьмём паузу. Но инквизицию же мы атаковали. Инквизиция это люди конченые. К войне с демонами разлома они не имеют никакого отношения. На границах их нет и не будет. Наоборот, Как ты можешь видеть, по их недавним действиям, они будут пытаться отжать как можно больше власти и влияния у великих домов и вообще у всех первых людей. Всегда так было и так всегда будет. Но мы отправимся в Новогород и... И будем ждать или воевать с демонами на границах разлома со стороны республики или Варгрии. Или в Фигерваре. Не суть. А вот уже после того, как демоны уйдут откуда пришли, после окончания войны за мир, мы, используя твой статус претендента на единого короля, сможем вести переговоры с императором совсем в ином политическом поле, чем сейчас. Перепрыгнув сразу на несколько уровней выше и имея гораздо более широкие возможности для торга, вести переговоры Со странным выражением посмотрел на меня Ковендиш. Да, а что? Совсем не понял я его интонацию. Переговоры с императором? Да, а что? А ты сам? Я сам что? Ты на трон не претендуешь? Вопрос вдруг поставил меня в тупик. Я даже не думал об этом, совершенно не поколебив душой, ответил я. Как? Вот так. Для меня сейчас кажется главным окончание войны с демонами и восстановление Врангарда. На твоём месте я бы подумал об этом, хмыкнул Квендиш. Хорошо, вполне серьёзно ответил я. Подумаю. Так что насчёт единого короля? Категорически советую тебе соглашаться, неожиданно проговорила Ливия, обращаясь к Квендишу. Это отличный ход. Сложно это всё. покачал головой Ковендиш. Конечно, сложно, это ведь политика. Я понимаю, воевать гораздо проще. Так война это и есть продолжение политики. Ковендиш посмотрел сначала на меня, потом на Ливию. То есть вы уже оба хотите видеть меня претендентом на роль единого короля. Да. И важно Неважно, что тут будет происходить. Если я стану претендентом, а мы с вами поднимемся на много-много уровней вверх, как собирались. Я уже не смогу отказаться от заявленного желания стать единым королём Северного круга. Так? Ну, да, так. А значит, в случае, если мы выживем, Сирич победим, у меня в далёком будущем есть стопроцентный шанс стать единым королём Да. Становиться, которым я не хочу, так? Да, так. То есть мы выживаем, а это можно сделать только в условии нашей победы. А если мы побеждаем, то я без вариантов становлюсь единым королём. И я не смогу отказаться от заявленного желания, так? Всё верно, согласился я с выводами Ковендиша. У меня в связи с этим только один вопрос. Какой? Почему я? Э, а что такое? Почему бы и нет? Ренар. Да. Я серьёзно спрашиваю. Я просто не понимаю вопроса. Ещё раз, почему именно я? Почему не ты сам? Крайне расстроился моим непониманием Кэвендиш. Я же воргреец. И в недоумении развёл даже руками Кэвендиш. Что и Они, нордлинги, я, варгриец, пришёл мой черёд разводить руки в недоумении. У нордлингов к варгриецам что-то личное? Да, причём в обе стороны. Что? Они, нордлинги, мы, варгриецы, это же очевидно. У тебя на личном гербе орёл Аптрогус, которые когда-то были владыками Восточного Клыка Скаргейла. Колана об трогу с давным-давно нет. И я варгриец, а не нордлинг, и не могу претендовать на роль владыки Северного круга, а тем более единого короля. Не понимаю. Конечно, не понимаешь. Ты же тиран, а не нордлинг и не варгриец. Ринар. Да. Варгрия это север. И тут север похлопал по земле, Кавендиш. только не прямо север, как вы называете, а северный круг, но сияние в Аргре зелёного цвета. И здесь, показал Ковендиш на небо, зелёное. Мориган одинаково почитают, как в северном круге, в Вайлгвине. Она вообще верховная богиня, так и в Варгре. В чём разница? Я варгриц, а не нордлинги. Этим всё сказано. Так попробую объяснить. теран нам не понять. Ну а ты всё же попробуй. Ну вот ты сам попробуй объяснить, почему у ваших тиран христиан враждебные отношения между католиками и протестантами. Там единый Бог и там единый Бог. Там святая книга и там святая книга. Там Дева Мария и там Дева Мария. Разные концепции и толкования. Вот и в Аргрийце с Нордлингами также. разные концепции и толкования. Хорошо, ладно, это пока пропустим. Но что мне делать, когда я стану единым королём? Ты так уверен в этом, хмыкнул я. У меня, как и у всех нас, сейчас есть два варианта. Если мы проиграем на четую партию, мы все умрём. В этом варианте простора для планирования у меня немного, согласись. Значит, нужно думать только о том, на что я могу повлиять. Логично. Действительно логично. Ты прямо как будто слова умного человека какого-то повторяешь. Не уходи от темы. Если ты станешь единым королём Северного круга, это будет очень нескоро. У меня широкий горизонт планирования. Воу. Не ожидал такого глубокого взгляда. От того, кто заказывает себе двадцать четыре девицы на ночь, я не ожидал такой глубины взгляда, ты прав. Ринар. Да. Я ждал, что Ковендиш вновь спросит о том, что ему делать в роли единого короля. Но он удивил, полностью сменив тему. Ринар, мы сегодня утром убили старшего трибуна конгрегации и, по сути, объявили войну всей нахрен империи. И тебе самому не страшно? Мне, если говорить мягко, волнительно. А если говорить не мягко, если не мягко, то страшно до усрачки, совсем не соврал я. Но этот страх не потому, что я боюсь за себя, за свою жизнь. Мне страшно за планы и людей, которые могут пострадать, если у меня и у нас ничего не получится. Сильно переживаешь? Да. По тебе совсем не скажешь. Ливия, а ты, повернулся к целительнице Кавендиш. Что? Отвлеклась от мысли девушка, которая, судя по задумчивому взгляду, нас уже почти не слушала. Что ты думаешь по этому поводу? По какому поводу? Мы сегодня утром убили старшего трибуна конгрегации и по сути объявили войну всей империи. Ты не переживаешь по этому поводу? Повторил недавно сказанное Квендиш. А, это, пожало плечами целительница. Убили и убили, бывает. Мне бы твоё спокойствие. Я бы не пожелала тебе моего спокойствия. Почему? с удивлением спросил Квендиш. Мне тоже был весьма интересен ответ, хотя я постарался этого не показать. Но ответа мы не получили. Ливия, которая уже сидела на траве, скрестив ноги, поднялась одним слитным движением. «Идут», — произнесла она, глядя на поле Тинга. Обернувшись, я увидел, как, раздвигая собравшуюся толпу, по полю двигается делегация жрецов и законоговорителей. «Ковендиш, так все же вернемся к главному вопросу. Как ты относишься к тому, чтобы стать единым королем Северного Круга? Будешь должен, очень много должен. В каком смысле? Не понял я. В прямом смысле. Мне это единое королевство ни разу не упало. Так что считай, только ради тебя поступаюсь будущей свободой. Хмм, хорошо, согласен. Пошли, значит. Пошли. А куда? Со скалы прямо к ним прыгать? Нет, сейчас поближе подойдут, вместе спустимся. Тут специальная тропинка есть. «И что мне нужно сделать?» «Пока ничего». «В смысле ничего?» «Только после того, как я в поединке убью Дракензберга или его ротоборца, мы объявим, что ты прибыл в Северный Круг, чтобы претендовать на должность Единого Короля и созываем всеобщий альтинг Северного Круга». «Это же плеоназм». «Что?» «Всеобщий альтинг. Альтинг — это и есть всеобщее собрание». масло масляное. Ну, ты же понял, что я имею в виду собрание, название которого я забыл, как оно на норвежском. "Мальчики", неожиданно обратилась к нам Ливия, плохо скрывая раздражение. "Давайте сначала разберёмся, как это модно говорить в Риме с кейсом Дракенсберга. А вот это вот всё будем обсуждать потом. Давайте уже скорее заканчивать со всем этим действом. Я реально хочу посетить туалетную комнату. "Мальчики", возмутился Ковендиш. Да я был мальчиком в те далёкие времена, когда пошли уже твоё будущее величество. Хмыкнул я, двигаясь в сторону скрытой тропы среди каменных валунов, по которой отсюда можно было спуститься прямо на поле Тинга, где нас уже ждали жрецы и законоговорители Северного круга.